1 января. Новый год. Раз в 12 лет. Год свиньи. «Свинья. Затейница». Типовое сочинение «Образ свиньи» в русской классической литературе. Вниманию абитуриентов предлагается типовое сочинение о роли свиньи в русской классике. Поскольку в юбилейные годы А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и других в вузах обычно предлагают сочинения по творчеству соответствующих писателей, не будет ничего удивительного, если выпускникам 2007 предложат написать сочинение к «Году свиньи». Тема особенно актуальна потому, что необходимость реабилитировать свинью в самом деле назрела. На протяжении многих лет русская классика искажалась произвольными трактовками – Но в эру государственного прагматизма пора переставить акценты. В русской классической литературе свинья традиционно наделяется мудростью, дальновидностью и практической сметкой. Особенно велика ее роль в творчестве Н.В. Гоголя, чье внимание к солоносному животному было обусловлено украинским происхождением. «Свинья» выступает решительной противницей бюрократизации и сутяжничества, похищая из присутствия жалобу Ивана Никифоровича на Ивана Ивановича. «Свинья» — олицетворение государственного мышления. Не зря городничий, собрав вокруг себя крупных городских чиновников, видит все одни свиные рыла. Впрочем, для русской сатирической традиции это не новость. Еще в комедии «Де и фан Недрсель, крепкий хозяин Тарас Скотинин задавался вопросом «А чего же я к свиньям-то так сильно пристрастился?» Его племянник Митрофан, верный наследник опытного землевладельца и главный положительный герой комедии, увидя свинку, бывало задрожит от радости. Не зря именно Митрофан сделан символом правильного отношения к государственной необходимости. «Не хочу учиться, хочу жениться», восклицает он, желая выполнить демографическую программу тогдашней администрации, а, ожидая решения своей участи, произносит патриотично «По мне, куда велят». Серьезное внимание образу свиньи уделял великий русский баснописец И. А. Крылов. В басне «Свинья» Разумное животное посещает роскошный дворец, но не прельщается этой роскошью, а сосредоточивается на обозрении заднего двора. «Окажется уж, не жалея рыла, я там изрыла весь задний двор». Чтобы обмануть царских сановников и либеральную диктатуру, Крылов привязал к басне нарочито абсурдную мораль – Но ясно, что пожилой писатель выявил в образе свиньи образцового силовика, инспектора или ревизора, не обращающего внимания на показную роскошь и копающегося в ее темной изнанке. Не так ли Госнаркоконтроль обнаруживает пропаганду наркотиков в сочинениях битников, а ФСБ находит зловонный подтекст в деятельности так называемых международных просветительских организаций и фондов? Басня «Свинья под дубом» углубляет этот образ. Истинный сын Отечества не удовлетворяется сладкими плодами желуди, но докапывается до корней дуба и в конечном итоге подрывает его. Так и продвинутый государственник не соблазняется сладкими плодами либерализма и открытости, но решительным рылом вскрывает корни, обнаруживая там экспансию и покушение На наш суверенитет. Весьма велика роль свиньи в творчестве Салтыкова щедрина, чьи произведения только теперь можно осмыслить адекватно. Центральное место в его творчестве занимает памфлет за рубежом, где ужасы растленной цивилизации Запада противопоставлены здоровому евразийству. Композиционный центр книги, авторский сон Торжествующая свинья или Разговор Свиньи с правдою, в котором здравомыслящий представитель среднего класса дает решительный отпор спекулянту-дестабилизатору. Свинья надежная опора своего хлеба, неутомимая труженица, день и ночь копающаяся в навозе. Правда? неприлично полуголая, побитая особа, пытающаяся отвлечь свинью от дел квазиреволюционной демагогии. «Все эти солнцы — одно учение, замечает свинья, «живучи в хлеву, никаких я солнцев не видела». В самом деле, не следует привносить в хлев чуждые и даже враждебные ему понятия. «Зачем отводить в участок? Ведь там для проформы поддержат, да и опять выпустят». Участок мы ее не отправим, а своими средствами. Сыскивать ее станем. Сегодня вопросит зададим, а завтра два, произносит свинья, проявляя тем самым живое творчество масс и уже упомянутое недоверие к бюрократическим институтам. Свинья ⁇ тот оплот народного здравомыслия, который должен решительно лечь на пути сомнительной правды, презирающий труд и склонный к порнографии. Правда, впрочем, и сама понимает, что именно здравый смысл народа является главным препятствием ко всякого рода сомнительным социальным экспериментам. Корень зла в тебе, свинья. На что свинья резонно замечает. Нечего мне свиньей-то в тыкать. Сама знаю, что свинья. Я свинья, а ты правда. А ну к свинья, погложи-ка правду». После этой реплики зал разражается аплодисментами и криками «Ай да свинья! Вот так затейница!». Наиболее противоречивый и глубокий анализ образа свиньи дан в басне А. Измайлова «Ягненок и поросенок» из Лафонтена. Герой этой басни, мясник, везет в мясной ряд ягненка и поросенка. Ягненок ведет себя смирно, не подозревая о своей участи и веря обещанию мясника, будто его только постригут. С поросенка же состричь нечего, и оттого он визжит, предчувствуя худшее. Мясник урезонивает взволнованное животное. Полезно иногда для нас и заблуждаться, когда несчастье не можно отвратить. К чему и дальновидным быть... Что прежде времени нам сетовать и рваться? Юная свинья, осознав величие и неисправимость своей участи, затихает. Именно свинская покорность, глубокое понимание неизбежности и благотворности перемен, умение сосредоточиться на своих делах и не лезть в высшие материи, отличает положительного персонажа русских сказок. Разве не может служить примером для каждого менеджера, для всякого хозяйственника, оптимистичный поросенок из пьесы «Маршака»? Я, свинья, и ты, свинья, все мы, браться свиньи. Нынче дали нам, друзья, целый чан ботвиньи. Не этот ли жизнерадостный виск слышится в живых и грянцевых журналах, в которых средний класс оптимистично подводит итоги года? И не зря такая жизненная позиция вызывает любовь руководителей всех рангов. Но всего милее татеньки не котенок полосатенький, не утенок, не гусенок, а курносый поросенок. К. Чуковский. Образ свиньи — один из ключевых в русской литературе. Всякий внимательный читатель вовремя понимает, что преуспеяние и душевный комфорт напрямую зависит от меры личного сходства с этим жизнерадостным животным. Чем быстрее мы это поймем, чем меньше будем хрюкать и чем активнее чавкать, тем больше салы и щетины принесет каждый из нас на алтарь Отечества».